Надина бросила сумку и опустилась на колени рядом с Келин. В сумке глухо звякнули какие-то баночки. «Я велела вашим солдатам ждать наверху. Не стоит ее переносить, пока мы не снимем судороги, так что нечего им путаться под ногами». Надина принялась извлекать из сумки кулечки, кожаные мешочки и заткнутые пробками рожки. Дивесил, бормотала она себе под нос, глядя на нацарапанные на одном из мешочков каракули. «Нет, вряд ли, к тому же ей придется пить его целыми мехами. Она выудила еще несколько мешочков. Тысячелистник обыкновенный. Может помочь, но как нам ее заставить вдыхать его?» Надина раздраженно вздохнула. «Не пойдет». Она взяла в руку рок. «Ячменник пахучий!» – пробормотала она, откладывая рожок в сторону. «Донник?» – этот рожок она положила в подол. «Да, и буквица тоже может сгодиться». Рог с буквицей Надина тоже положила в подол. Кэлен взяла один из рогов, которые она отложила, и вынула пробку. В нос ей ударил резкий запах аниса. Она заткнула рожок, положила на место и взяла другой, На нем были нацарапаны два круга, пересеченные горизонтальной полоской. Кэлен осторожно потянула пробку. «Не смей!» – крикнула Надина и вырвала у Кэлин рог. «Прости», – удивленно проговорила Кэлен. «Я не собиралась рыться в твоих вещах, я просто...» «Да дело не в этом!» – Надина отложила рог подальше. «Просто это истолченный конинский перец. Он очень жгучий». Если бы он попал тебе на кожу или еще того хуже в глаза, ты бы сейчас каталась по полу ослепленная и задыхающаяся и думала, что умираешь. Я уж хотела дать его каре, чтобы ее обездвижить и таким образом прекратить судороги, но решила, что лучше не стоит, потому что он может остановить дыхание. Он сжет глаза так, что они вылезают из орбит. Кажется, что сердце вот-вот разорвется и дышать невозможно». Человек становится совершенно беспомощным. А если попробовать его смыть, то будет только хуже, потому что он маслянистый и только размазывается по телу. Особого вреда от него не бывает, и все довольно быстро проходит, но до тех пор человек ни на что не способен. Сомневаюсь, что Кару стоит обездвиживать таким способом. Она и так еле дышит. «А ты знаешь, как ей помочь? Знаешь, что нужно делать, да?» Спросила Кэленн. стараясь, чтобы ее в голосе не прозвучало недоверие. Надина на мгновение замерла. «Ну, наверное. Случай непростой, с уверенностью сказать сложно, но я о таком слышала. Отец мне как-то рассказывал». Кэлен такое заявление не успокоило. Надина меж тем извлекла из сумки маленькую бутылочку и поднесла ее к свету. Открыв один рог, Она капнула в него из бутылочки. «Подними ей голову!» «Что это?» – спросила Кэлен, приподнимая голову кары. Надина принялась натирать каре виски, получившейся смесью. «Лавандовое масло. Помогает при головной боли». «По-моему, у нее не только болит голова». «Знаю. Но пока я не найду ничего другого, оно хотя бы уменьшит боль и поможет снять судороги». Я вообще сомневаюсь, что в данном случае можно ограничиться каким-то одним средством. Придется придумывать сочетание. Вся сложность в том, что пока у нее судороги, мы не можем влить в нее никакой микстуры или настойки. Валерьяна и пустырник обычно успокаивают, но как заставить ее их выпить? Мелисса помогает от рвоты, но ее нужно пить по пять чашек в день. А как в таком состоянии влить в нее хотя бы одну? «Можно попробовать заставить ее проглотить немного донника, но есть одна вещь, которую, надеюсь, я...» Махнув волосами, Надина повернулась и начала рыться в сумке. Наконец она извлекла на свет еще одну бутылочку. «Благодарение духом, она у меня с собой». «А что это?» «Сушеница топиная, сильная, снотворная и более утоляющая. Папа еще говорил, что она снимает нервную дрожь. Наверное, он имел в виду что-то вроде судорог. Это экстракт, так что достаточно капнуть Карина язык несколько капель, и все. Кара вдруг забилась сильнее. Кэлен обняла ее покрепче и держала, пока судороги не утихли немного. Кэлен не очень хотелось полагаться на наверное Надины, но другого выхода она не видела. Надина принялась отковыривать ногтем запечатанную воском крышечку пузырька. Но в это время дверной проем наверху закрыла чья-то тень. Кэлен и Надина одновременно подняли головы. В дверях молча стоял какой-то мужчина и, казалось, внимательно разглядывал всю компанию. Потом он, шурша плащом, начал спускаться по лестнице. В повисшей тишине, нарушаемой лишь потрескиванием факела, Кэлен рассеянно поглаживала кару по волосам наблюдая за человеком в плаще с опущенным капюшоном.